Глава, 58. Размытое описание событий. Причины расплывчатого описания событий. Некоторые клиенты могут давать весьма расплывчатое описание активирующего события или вовсе отрицать наличие триггерных ситуаций и связанных с ними мыслей, эмоций и действий, которые и приводят клиента к проблеме, на которую он жалуется. Так или иначе, причинами размытого описания клиентам триггерного события или же отсутствия всякого описания могут быть страх критики со стороны терапевта, нежелание повторно переживать негативные эмоции, незнание, непонимание когнитивной модели, а также недостаточно развитые навыки самонаблюдения и осознанности, осознанности в широком смысле. Чрезмерно размытое описание триггерного события или трудности с его обнаружением характерно для клиентов соматофромными, психосоматическими расстройствами, когда клиенты испытывают различные физиологические симптомы, но не связывают их со своими дисфункциональными эмоциональными реакциями и говорят о том, чтобы к жизни в целом нет никаких проблем. В этом случае... Терапевт может предложить клиенту прибегнуть к поведенческому анализу, суть которого заключается в регулярном фиксировании клиентом в течение длительного времени беспокоящих его симптомов, а также предшествующих им стрессовых событий, избыточных негативных эмоций и дисфункциональных мыслей, а также последующих реакций клиента на каждое проявление того или иного симптома. Способы конкретизации описания триггерного события. При размытом описании клиентам активирующих событий, равно как и при отсутствии всякого описания, терапевт может задействовать следующие тактики. Использование характерного для клиента языка описания. Использование конкретных, а не абстрактных, уточняющих вопросов. Просьба описания недавних или предстоящих перемен в жизни. Просьба описания свежего примера конкретной проблемы. Удерживание внимания клиента на конкретной проблеме. Предложение регулярного ведения дневника мыслей сМР. Предложение регулярного проведения поведенческого анализа. Итак. Терапевту важно побудить клиента привести конкретный пример, беспокоящей его проблемы. Говоря иначе, вспомнить конкретную ситуацию, в которой проявились связанные с проблемой дисфункциональные автоматические мысли, эмоциональные, телесные и поведенческие реакции клиента. Можете вспомнить свежий пример, когда вы... Было ли это сегодня, вчера или на неделе? когда в последний раз вы чувствовали, вели себя. Помимо этого, терапевту важно определиться с теми целями, которых клиент хотел бы достичь на настоящей сессии при обсуждении конкретной проблемы. Чего бы вы хотели достичь в результате сегодняшней сессии? Выявление конкретных проблем и формулировка конкретных целей. Выявление конкретных проблем для обсуждения и формулировка конкретных целей сессии, соотносящихся с целями терапии, критически важны для улучшения состояния клиента, поскольку в противном случае терапия может затянуться на месяцы и даже годы без существенных улучшений, что неизбежно обернется фрустрацией как клиента, так и терапевта. Фокусировка на выявлении и обсуждении конкретных проблем особенно актуальна при работе с клиентами-перфекционистами, которые нередко просят помочь им совсем на свете и полагают, что обсуждение отдельной проблемы непродуктивно, поскольку это всего лишь капля в море. Столкнувшись с такими представлениями клиента, терапевту важно не покупаться на его стремление решить все проблемы за одну сессию, а ориентировать его на работу в духе сотрудничества. Вряд ли я смогу вам помочь решить все ваши проблемы за одну сессию. Пока что я не обладаю такими волшебными навыками, да и время нашей сессии ограничено. Но я могу и хотел бы помочь вам в решении конкретной проблемы, после чего вы сможете использовать полученные в ходе решения этой проблемы навыки и для решения других проблем в разных сферах своей жизни. Постоянные события. Если на просьбу терапевта описать конкретное событие клиент отвечает, что это событие у меня происходит постоянно, ежедневно, терапевту важно побудить его сфокусироваться на каком-то одном конкретном событии. Даже если эти активирующие события происходят в жизни клиента очень часто и являются повторяющейся темой его повседневной жизни. Типичный. И даже хрестоматийной причиной отсутствия у клиента прогресса и ощущения длительной пробуксовки терапии является непонимание терапевта и клиента того, над какой проблемой они работают и каких целей стремятся достичь. В таком случае, как пишет Бернс, пациент жалуется, что вы ему не помогаете, но не вы, не пациент, вероятно, не понимаете, какую проблему нужно решать. Выявив и согласовав с клиентом конкретную проблему для обсуждения, терапевту важно определить и согласовать с ним способы решения обозначенной проблемы. Когнитивная реструктуризация, поведенческая активация, обучение навыкам уверенного поведения и так далее, чтобы клиент видел арсенал методов, посредством которых он с помощью терапевта может продвинуться в решении своей проблемы.